на друга. На грудь им падали длинные светлые бороды, лица их заросли волосами до самых бровей. Однако Тома вскоре заметил, что один из них был значительно моложе. «Если с нами случится несчастье, то по твоей вине», — говорил младший, и голос его переходил в крик. «Как можно рисковать столь легкомысленным образом?» «В нашем положении риск уже не играет особой роли», — ответил старший. «Есть ли у нас какой-нибудь другой выход? Если бы Томпсон был на нашем месте, он покончил бы с нами давно», — воскликнул младший. «С первого знакомства я заметил в его глазах подлость. Я никогда еще не запятнал рук человеческой кровью. Откуда у тебя уверенность в том, что Томпсон хочет лишить нас нашей доли добычи?» — спросил старший. — А почему он так долго не возвращается? Вопросом на вопрос ответил младший. Он уже шесть раз ходил в поселок за покупками, и все было в порядке. Почему теперь должно быть по-другому? — озабоченно сказал старший. — Мне кажется, что мы слишком долго находимся в этой безлюдной местности. У нас сдают нервы. — Это правда. Пора покончить со всем этим уже спокойно отозвался младший. «Один вид золотого песка плохо действует на умственные способности человека. Надо было нам раньше бежать отсюда». «Да, черт принес этих звероловов». «По-видимому, это порядочные люди», успокоил его старший. «Но я с тобой вполне согласен. В наших интересах избегать всякой огласки». «Вот в этом-то и дело, отец», согласился младший. «Чем раньше мы расстанемся с Томпсоном, «Тем для нас лучше. То, как он смотрит на золотой песок, заставляет меня опасаться его. Как только Томсон вернется, мы разделим золото на три части и разойдемся каждый в свою сторону», — решил старший. «Мы плохо сделали, позволив ему пойти за покупками. Другого выхода у нас не было», — ответил старший. «Нас двое против одного. Ведь отец и сын не поссорятся из-за золота». Но если бы кто-нибудь из нас остался с Томсоном один на один, дело закончилось бы борьбой и человекоубийством. Ведь только то, что сила на нашей стороне удерживает Томсона от нападения и грабежа. Томик слушал эту беседу, затаив дыхание. Он понял, что на дне ущелья разыгрывается драма. Из-за обладания золотом, по-видимому, два бородача говорили о своем отсутствующем компаньоне. Томик не мог понять, почему трое мужчин не могли покончить дело мирным разделом золота, почему хладнокровно говорят о борьбе и убийстве, ведь они должны быть довольны, раз им действительно удалось найти золото в этом диком ущелье. — Ага, значит, так выглядят люди, нашедшие золото, — раздумывал Томок. — Какое счастье, что у меня нет ничего общего с ними. Надо как можно скорее бежать отсюда, пока не появился третий золотоискатель, которого так опасаются бородачи. Томок еще раз заглянул в ущелье, желая запомнить, расположение стоянки золотоискателей. Рядом с жестяным корытом на берегу ручья лежали в беспорядке какие-то плоские сосуды и решета. Под отвесной скалой стояла небольшая палатка. И это все. Бррр, как здесь мрачно и печально! — пробормотал Томек, медленно на четвереньках пробираясь назад, как вдруг... Прямо над его головой раздался громкий, тягучий смех. Томок ужасно испугался, вообразив, что его обнаружил третий золотоискатель, вернувшийся из отлучки. Томок вскочил, намереваясь бежать, но в этот момент протяжный смех раздался снова. Томок охватило изумление вместо мрачного золотоискателя – Он увидел птицу с мощным клювом, которая, склонив голову на бок, издавала звуки, поразительно похожие на протяжный человеческий хохот. — Это, вероятно, Коакабура, — подумал Томик. Не успел Томек прийти в себя, как в ущелье раздался громкий крик. Смех Коакабуры обратил внимание бродачей на скалу, Послужившую укрытием для Томика. Как только Томык, испугавшись резкого смеха птицы, вскочил на ноги, солнечные лучи отразились от ствола штуцера. Бардачи заметили Томыка. Один из них схватил старое ружье, второй револьвер. Подбадривая себя воинственными криками, они стали быстро взбираться на скалу. Крики золотоискателей настолько испугали мальчика, что он не мог сделать ни одного движения, и стоял как вкопанный. И только когда он рядом с собой увидел косматые руки и бородатое лицо чужого человека, ужас, охвативший Томыка, вывел его из оцепенения. «Спасите! Спасите! Бандиты!» – отчаянно закричал Томик и бросился на утёк. Крик Томека о помощи остался без ответа, только эхо несколько раз повторило его. Бородачи увидели бегущего мальчика, они начали преследование, делая длинные прыжки. Ведь кто бы ни был, этот мальчик, его необходимо обезвредить. Золотоискатели знали, что он слышал их беседу. К счастью, старший золотоискатель быстро овладел собой. Он в последний момент подбил рукой дула ружья, из которого его сын намеревался выстрелить в мальчика. Правда, ружье выстрелило, но пуля пронзила воздух высоко над головой Томека. Дурак, это же не Томсон! гневно крикнул старший золотоискатель. Этого достаточно задержать и хватит. Младший золотоискатель отбросил ружье и пустился в погоню за мальчиком. Свист пули подействовал на томыка, как удар бича на горячего коня. Он бежал изо всех сил, и ему, пожалуй, удалось бы уйти, если бы он не упал, зацепившись ногой за выступавший из земли корень дерева. Прежде чем Томик успел вскочить, бородач, сопя как кузнечный мех, Железной рукой схватил Томека за шиворот. «Спасите!» – крикнул Томек. «Молчать, а то живо прошью тебя ножом!» – злобно зашипел золотоискатель. «Не убивайте меня! Я ничего не слышал!» – дрожащим голосом просил Томек. Это уже совсем убедило золотоискателя, что Томек подслушал его беседу с отцом. Ты что здесь делаешь? Только говори правду, грозно спросил он. Я вышел поохотиться. Не лги, это Томсон тебя прислал. Честное слово, нет, я не знаю такого страшного человека. Значит, ты слышал, что мы говорили о Томсоне? Пробурчал золотоискатель. Томек только теперь заметил свою ошибку, но отпираться было уже поздно. Он испуганно умолк. А золотоискатель взвалил Томыка себе на спину, словно куль муки, и поволок обратно в свое логовище. Вскоре к ним подошел старший золотоискатель. — Слышал все, что мы говорили, — коротко сообщил младший, посадив Томыка на землю. — Кто ты и как твоя фамилия? — спросил старший мужчина, внимательно рассматривая Томыка. — И я Томаш Вельмовский. «Вместе с отцом я занимаюсь ловлей животных для зоологических садов», – ответил Томик. «Я так и думал. Ты из того лагеря на поляне?» «Да, честное слово. Вы можете мне верить. Я не знаю Томпсона. Я вышел на охоту. Я уже собирался возвращаться в лагерь, как вдруг услышал ваши голоса». «Зачем ты стал подслушивать?» «Я заинтересовался и решил узнать, кто может быть здесь» в совершенно безлюдной местности. Потом я испугался, ну, и в конце эта птица со своим хохотом. — Ну что ж, ничего не поделаешь. Мы должны задержать тебя здесь, пока не придет время уходить отсюда, — решил старший золотоискатель. — Где твой отец? — Поехал охотиться на горных кенгуру. — Пожалуйста, пустите меня в лагерь. — Честное слово, я никому ничего не скажу. «Когда отец возвращается с охоты?» – продолжал допрос золотоискатель, пропуская просьбу Томыка мимо ушей. «Через два или три дня. Ведь вы выпустите меня, да?» «Сколько человек осталось в лагере?» Томик подумал, что если он скажет правду, золотоискатели нападут на лагерь. Поэтому он быстро ответил. «В лагере остались матросы, несколько человек». И они видели, в какую сторону я пошел. Нечего долго рассуждать. Забираем барахло и уходим. Вернется Томсон или нет? Решительно сказал старший. Мальчик прав. Они его, конечно, будут искать. И я уверен, что будут искать. Быстро подтвердил Томек. Привяжи его к дереву. Приказал старший золотоискатель. Томик не сопротивлялся. Второй бородач не стал терять времени. Он принес из палатки мешок и стал проворно упаковывать вещи. Приборы, служившие им для промывки золота, он бросил в кусты. Вскоре стал снимать и складывать палатку, как вдруг сверху послышался грозный окрик. «Руки вверх, проклятые крысы!» Золотоискатели замерли на месте, словно поражённые громом повернув головы к скале, откуда послышалась команда. кто тоже посмотрел туда. Его охватил ужас. На скале стояли пять здоровенных верзил. В руках у них торчали пистолеты, направленные на золотоискателей. — Что это значит, Томпсон? — спросил старший золотоискатель, недоверчиво поглядывая в сторону бандитов. — Ты столь же нагл, как и глуп, Джон. — О, Доналл! — ответил Томпсон. — Видите, голубки приготовились улететь из гнездышка, оставив компаньона, что называется, на бабах. Ну — Ну-ну, папаша вполне достоин своего сыночка. Я сразу заподозрил, что вы захотите оставить меня в дураках. — Поработай с нами, шесть месяцев, глупый Томпсон, а потом мы сами поделим добытое золото. Достаточно было мне поехать за продуктами, как вы сразу стали готовиться к отлету. Ах, вы идиоты! Однако вы попали не на дурака. Вот мои товарищи, они проследят за справедливым дележом золота. Приятный сюрприз. Лжош Томпсон! С самого начала ты только о том и думал, чтобы ограбить нас. Возразил Донал. Мы ликвидируем стоянку только потому, что Звероловы выследили нас. А вот доказательства. Старик протянул рук, указывая на Томека, привязанного к дереву. «Что я вижу? Вы захватили мальчика?» – удивился Томсон. «Это дело вам так не пройдет. Руки вверх!» «Томпсон, я вижу, ты ищешь, к чему бы придраться!» – скричал О'Доннелл. «Я всегда найду то, что ищу!» – саркастически улыбаясь, ответил Томпсон. «То, что вы захватили мальчика, ставит вас в положение преступников!» Томек смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену, затаив дыхание. В глазах молодого золотоискателя он заметил искру гнева и отчаянную решимость. Отдонал молниеносным движением схватил револьвер Томека, лежавший на земле. Томсон без колебаний нажал курок. На лице молодого Донола появилась гримаса боли, несмотря на то, что из ствола его револьвера посыпались пули. Томсон упал с уступа скалы. Он остался неподвижно лежать, раскинув руки почти у самых ног Золотоискателя. Не стрелять! Золото хорошо спрятано, без нас не найдете! – крикнул Золотоискатель, обращаясь к товарищам Томсона. Четыре разбойника стояли в нерешительности, держа оружие наготове. Однако победа неожиданно оказалась на стороне разбойников. Глаза раненого Томпсона-младшего от Донала, зашли с туманом, и он тяжело упал на мертвое тело противника. «Ты проиграл, старик!» – злорадно рассмеялся один из разбойников. «Нас четверо, а ты можешь рассчитывать только на себя. Держи лапы вверх, мы сходим вниз к тебе». Глава двадцатая Долгожданная помощь Бужрэнджеры собрали оружие, валявшееся на земле, и сложили его под стеной скалы, после чего позволили старику заняться раненым сыном. У него было на вылет пробито плечо. К счастью, рана оказалась не очень опасной. Он вскоре пришел в сознание. Как только отец закончил перевязку, бужрэнджеры связали Обоих золотоискателей веревками. После этого начались лихорадочные поиски золота. Отец и сын Одоналы наблюдали за ними в мрачном молчании. Они были убеждены, что разбойники не найдут их клада, но отдавали себе отчет в безнадежности своего положения. Сколько трудов положено ими для добычи горсти золотого песка, случайно обнаруженного на дне горного ручья? А теперь все это приходится отдать или распроститься с жизнью. Если добровольно не отдать золото, бандиты безжалостно убьют их. Впрочем, они не были уверены в том, что оставят ли им жизнь за выдачу песка. Или убьют, чтобы скрыть всякие следы грабежа. «Ловко вы спрятали золото», — похвалил Одоналова один из бандитов, усаживаясь рядом со связанными жертвами. «Жаль времени на поиски. Если вы дадите золото добровольно, мы сохраним вам жизнь». «Чего ты хочешь?» – коротко спросил Донал. «Вы убили нашего товарища». «Ну, черт с ним!» Он первый нажал на курок. «Разделим золото на шесть частей, и пусть каждый из нас получит по одной части. Хорошо?» Томсону следовала третья часть. «Это мы без колебаний отдадим вам, потому что это его собственность». Этот песок он добыл своими руками. — Легче на поворотах, папаша, когда поставим тебя голыми пятками на горячий уголь, ты быстро откроешь нам тайну спрятанного сокровища. — На это ты не пойдешь, — бандит хрипло захохотал, наклонился к лицу Одонала и спросил. — Ты меня не узнаешь? Посмотри-ка хорошенько. Лицо Бужренджера показалось О'Доннеллу знакомым, Он напряг память, пытаясь вспомнить, где он его видел. Эти холодные глаза, они ему знакомы. И вдруг Одонал вспомнил. Конечно, он видел это лицо, притом не один раз. По всей Австралии были развешаны объявления с портретом разбойника и с обещанием награды за его поимку. «Картер!» – воскликнул Одонал. «Ну, наконец узнал». Теперь ты знаешь, что я без колебаний прижгу тебе пятки на костре. Теперь ты знаешь, что за мою голову можно получить немалую награду от полиции. От потерял всякую надежду. Ведь он был в руках Картера, разбойника, наводившего страх на всех дорогах нового южного Уэльса. Да, этот человек ни перед чем не остановится, чтобы добыть себе горсть золота. «Я вижу, мы с тобой ударим по рукам», – заговорил Картер, наблюдая за своей жертвой. «Надо было разделить банду на малые отряды, чтобы прорваться сквозь полицейские заставы. Томпсон – один из моих людей. Я два месяца ждал недалеко отсюда, пока он закончит работу». «Короче говоря, Томпсон был твоим шпионом», – пробормотал Одоннелл. В его обязанности входило уведомление нас о сроках отправки золота с россыпи в город. Когда мы забрали последний транспорт, ему пришлось заметать следы. Он пристал к вам. Как раз тогда вы здесь открыли золото. Томсон мертв, и оплакивать его смерть не будем. Я разрешаю вам задержать две части золота из шести, потому что и без того вы скоро будете жариться в аду. Зловеще пообещал Картер. «Что же делать? Мы в ваших руках. Сегодня я уже не смогу достать золото. Надо подождать до утра», — сказала Донал, видимо, покорившись судьбе. «Где спрятано золото?» — требовательно настаивал Картер, грозно насупив брови. «Оно закопано на дне озера. На рассвете я его достану и начнем делюш». «Я думаю, О, Донал, что тебе дорога жизнь. Будет так, как я сказал, но что сделать с этим мальчиком? Пожалуй, лучше его выпустить. Кто он? Откуда?» – полюбопытствовал Картер, бросая зоркий взгляд на пленника. Томак от страха зажмурил глаза. Не выдержав пристального и безжалостного взгляда разбойника, О, Донал рассказал Картеру, как было дело. Из его рассказа вытекало, что во время одного из переходов, которые они совершали вместе с Томпсоном, им удалось случайно найти золото в ручье. Впрочем, это не было коренное месторождение. Видимо, золотые россыпи находятся где-то вверху по течению ручья. То, что они нашли, это песок и самородки, вынесенные водой и осевшие на дно водоема, образовавшегося тогда когда упавший с лавиной обломок скалы перекрыл русло реки. Золотоискатели не уведомили власти о своем открытии. В течение шести месяцев они прилежно добывали золотой песок в этом мрачном ущелье. После того, как вблизи появились звероловы, пришлось отказаться от дальнейших разработок. Впрочем, На дне ручья и водоема осталось так мало золота, что игра перестала стоить свеч, а риск, связанный с появлением людей, был слишком велик. На свое несчастье Томык подслушал беседу отца с сыном, что вынудило их задержать его, а самим, как говорится, смотать удочки и навострить лыжи. Они хотели бежать, прежде чем Томак сумел бы сообщить своим товарищам о нелегальном прииске. Картер выслушал Донала молча, после чего подошел к Томику. это значит, вас испугал этот молодой человек?» «Открой глаза, парень, и скажи, как тебя зовут?» – спросил бандит. Томак медленно открыл глаза. Он почувствовал на лбу холодную спарину, старался ответить на вопрос – но не мог произнести ни одного слова. Картер склонился к нему, заглядывая в лицо. Из-за пояса он достал длинный кинжал с тонким и острым клинком. Лицо у Томыка смертельно побледнело. А Картер тем временем перерезал веревки, связывающие Томыка, и назидательно сказал. «Ах, Донал, взрослому мужчине не годится так поступать с мальчиком!» «Вы обошлись с ним, как с дикарем». «Ну, парень, теперь ты скажешь, как тебя зовут?» Томок с обличением вздохнул. Взгляд бандита показался ему не таким уж страшным. «Моя фамилия Вельмовский, Томаш Вельмовский», ответил он с дрожью в голосе. «Ты действительно приехал со звероловами?» «Да, это так. Мы ловим диких животных для зоологических садов в Европе». Сегодня утром мы встретили группу всадников, которые сопровождали лошадей с навьюченными на них клетками. Это, наверное, они? Они отправились на ловлю горных кенгуру. Почему они не взяли тебя с собой? — Потому что я хотел устроить самостоятельную охоту и остался в лагере. — Люблю молодцов, стремящихся к самостоятельности. Сам таким был в твоем возрасте. Пустите меня домой. В лагерь. Все уже давно обеспокоены моим отсутствием. Тем больше обрадуются, когда увидят тебя целым и невредимым завтра утром. Такие малыши вроде тебя способны на разные каверзы, которые могут не понравиться взрослым. На некоторое время мне надо исчезнуть отсюда, а для этого мне нужно золото от Доналловой лошади. Думаю, что твой папаша не откажется дать мне лошадей за тебя. Ты понял теперь, зачем мне нужен?» «Ах, вы хотите получить выкуп за меня?» «Ты прав, мой друг. Деньги лежат на дорогах. Надо только уметь их поднять. Меня называют кровавым картером, потому что я убил семерых идиотов, наступавших мне на пятки или хватавшихся за пистолеты в ответ на мое предложение отдать мне кое-какую мелочь из их карманов. Я думаю, что твоему отцу жизни сына дороже нескольких паршивых Кляч, можешь спокойно спать. Картер присоединился к остальным бандитам, готовящимся к ночлегу. Они насобирали хворост и, как только стемнело, развели костер, приготовили себе ложи и уселись за ужин. Чтобы дать возможность поесть одуналам, им развязали руки. После ужина разбойники опять их связали. Томик с трудом проглотил несколько кусков вяленого мяса. Картер приказал ему лечь у самого костра. Томик лежал под низким кустом и с ужасом думал о своем положении. Его схватили опасные бандиты. Они, конечно, прикончат, о, а за него потребуют выкуп. В лагере остались только два матроса. Что будет, если Картер узнает об этом? Томак очень боялся Картера, столь равнодушно говорившего об убийствах, раздумывая об ужасном положении, в каком он очутился. Томак дрожал от страха. Время тянулось медленно. Бужрэнджеры укладывались спать. Один из них остался сторожить пленников и поддерживать костер. У него было отвратительное лицо, покрытое оспами, Он уселся на обломок скалы и бдительно вглядывался в темное устье ущелья, время от времени внимательно разглядывая спящих пленников. Томок пристально следил за ним, не делая ни одного движения. Спустя некоторое время стражники сменились. Новый часовой столь же бдительно смотрел за всем происходящим вокруг бивуака. Но когда его, в свою очередь, сменил третий разбойник, положение изменилось. Этот недолго думал, подбросил веток в костер и немедленно завалился спать. Зевая во всю глотку, стражник смотрел на звезды, блестевшие на небе. Сердце в груди Томака стало биться сильнее, потому что он заметил, как разбойник, стороживший лагерь, преклонил голову к земле и погрузился в сон, время от времени похрапывая. Если я до света не вернусь в лагерь, случится несчастье, думал Томак. Ах, если бы мне удалось бежать! Томак решил немедленно привести свое намерение в исполнение, ведь руки у него были свободны. Картер связал только ноги, потому что считал мальчика неопасным противником. У Томака сохранился его охотничий нож. Во время борьбы с Одоналом. Сорочка Томака выпросталась из брюк и прикрыла с собой оружие. Нащупав рукоятку ножа, Томак осторожно вытянул лезвие из ножен и перерезал веревку, связывающую ноги. «Достаточно влезть на скалу, и путь к бегству свободен», – думал Томак. «Но что будет, если кто-нибудь из разбойников проснется?» «Ах, лучше не думать об этом, если бы...» «Со мной был мой штуцер!» Томок внимательно осмотрелся вокруг. Ствол его штуцера поблескивал рядом с карабином Картера, у самой головы разбойника. Томык поднялся с земли и, шаг за шагом, стал красться к спящему Картеру, не спуская с него глаз. Томик чувствовал странный холод, пронизывающий все его тело. Он затаил дыхание. Но сердце бешено колотилось в его груди. Всего лишь три шага отделяют его от Картера. Вдруг, шш. Томак остановился как вкопанный. Шш! Снова послышался странный звук. Томок взглянул по направлению, откуда доносилось шипение. Это одонал призывал его, кивая головой. Томок заколебался, не зная, как поступить, ведь это Одонал виноват в его пленении, но если он не послушает бородача, тот разбудит всех своим шипением. Поэтому Томок осторожно сделал два шага и очутился рядом со старым Одоналом. «Есть у тебя нож?» — шепотом спросил золотоискатель. Томок кивнул головой. «Перережь веревку» шепнул бородач. Томак в ужасе отпрянул. Он ни под каким видом не освободит человека, втянувшего его в это ужасное положение. Ведь что сделает у Донала, освободившись от связывающих его пут? Бросится на Картера? Начнется борьба? Конечно. Разбойники убьют у и весь их гнев обрушится на Томика. Нет. Он не может и не должен вмешиваться в дела ужасных людей. Одонал заметил его колебание, кивком головы попросил наклониться к нему. Томык исполнил просьбу. — Боже мой, неужели ты не понимаешь, что они убьют меня и сына, как только найдут золото? — шепнул он Томыку. — Я приведу на помощь людей из нашего лагеря, — тихо ответил Томык. — Не успеешь. Умоляю тебя, не выдавай нас, безоружных, этим убийцам. Позволь мне погибнуть, как подобает мужчине. Томок все еще колебался. Можно ли отказать в помощи золотоискателям, попавшим в тяжелое положение? При блеске угасающего костра Томок прочел в глазах старика стариках мольбу о помощи и увидел, что по его лицу, изрытому морщинами, катятся тяжелые слезы. Томак внезапно понял, что если он не выполнит просьбу старика, воспоминание об этих слезах будет преследовать его всю жизнь. Томак быстро принял решение. Приложив палец к губам, он потребовал от старика удунала полной тишины. Достал нож, перерезал узлы на ногах и руках старика и передал ему нож. Одонал крепко пожал руку Томика и продолжал неподвижно лежать на земле. Томек понял, Одонал оставляет ему время для бегства, но бегство без оружия это невозможно. Томек осторожно стал продвигаться в сторону штуцера. Вот он уже совсем рядом. Достаточно протянуть руку. Томек медленно вытягивает правую руку к блестящему стволу, вперев одновременно взор в лицо спящего Картера. Ну что это?» — рука Томака неподвижно застыла в воздухе. «Обман зрения или действительность?» «Картер смотрит на него?» — Томак чувствует на себе холодный, безжалостный взгляд бандита. «Он не спит!» — думал Томак, чувствуя, как от страха у него на голове волосы встают дыбом. В голове проносится молниеносная мысль. «Он должен схватить штуцер!» патрон. «Томак знает это. Уже загнан в ствол. Но сумеет ли он выстрелить в спящего?» «Нет, нет, он не может этого сделать!» Как вдруг раздался хриплый голос Картера. «Иди спать, щенок, не то скручу тебе голову, как цыпленку!» Томака пронзила холодная дрожь. Ведь Доналл убежден, что грозный бандит не сдержит данного слова. Что будет с Томаком, когда золотоискатели погибнут от руки Картера? Что будет с его товарищами в лагере? Томак внезапно понял, что Картер хуже того тигра, которого ему, Томеку, пришлось застрелить. Томак схватил штуцер. Картер вскочил на ноги быстро и ловко, как кот. «Давай сюда! Надо тебя связать!» – буркнул он. Слова бандита разбудили часового. Он вскочил с земли, разразясь громким ругательством и подбросил хворосту в костер. Вскочили на ноги остальные бандиты. «А ну-ка сюда, немедленно! Ко мне! Ты!» Картер направился к Томику. «Картер, стой! Не с места!» – крикнул Томык. «Не с места! Буду стрелять! Ей-богу, выстрелю!» Томик шаг за шагом отступал и, наконец, уперся спиной в отвесную каменную стену. Картер медленно шел за ним, вперев в него холодный взгляд. Он не испугался даже металлического щелчка предохранителя. Палец Томака уже был готов нажать курок. Как вдруг он скорее почувствовал, чем увидел у своих ног Динго. глухое злобное ворчание которого перешло в протяжное завывание. Как только Томек узнал своего Динго, ставшего между ним и бандитом, в его сердце появилась надежда. Присутствие собаки доказывало, что помощь уже близка. Динго присел на задние лапы. Шерсть на его загривке вздыбилась, а скалив острые зубы Динго готовился прыгнуть на бандита. Картер остановился. Его правая рука медленно опускалась к кобуре револьвера. Он не обращал внимания на то, что ствол штуцера остановился на высоте его груди. Внезапно они услышали протяжный свист. Темный предмет упал на землю рядом с костром, отбился от земли и, описав короткую дугу в воздухе, попал к картеру в висок. Бандит тяжело опустился на землю. Прежде чем изумленные бушрэнджеры схватили оружие, С площадки на скале спрыгнули два человека. томик узнал их сразу. Это были Тони и Смуга. Тони бросился на часового, вынимавшего из кобуры револьвер. В смертельной схватке они покатились по земле. Не колеблясь ни минуты, Смуга бросился на двух остальных бандитов. Левым кулаком Смуга ударил буш рейнджеров отбородок так, что тот упал, однако он не потерял сознание И выхватил из-за нож. Смуга ударил его еще раз. Бандит тяжело опустился на землю, широко разбросав руки. В этот момент послышался выстрел. Смуга моментально припал к земле. Пуля со свистом пронеслась мимо его головы. Смуга, как молния, вскочил на ноги и бросился на четвертого бандита. Тот не успел выстрелить во второй раз, потому что старый О'Доналл бросился ему на спину и всей тяжестью своего тела повалил разбойника на землю. Смуга подбежал к ним и ногою выбил револьвер из рук бандита. На подмогу к нему бросился Тони, который с помощью Одонала быстро связал бушренджера. «Как твои дела, Тони? Что ты сделал со своим противником?» – спросил Смуга. «Лежит связанный», – коротко ответил Тони. Вдвоем они подбежали к Томеку. Тот стоял, опираясь спиной о скалу и судорожно прижимал к груди штуцер. Между Томеком и лежавшим неподвижно Картером прижался к земле Динго, готовый снова броситься на защиту своего хозяина. «Вот и все, Томек, уже все», – сказал Смуга и, обращаясь к Тони, добавил. «Займись Картером». «Не надо» лаконично ответил Тони. О, Доннелл подошел к распростёртому главарю шайке. Пощупав пульс, он сказал. "Черт возьми! Никак не предполагал, что можно куском дерева так ловко попасть в человека. Картер мертв. Картер – плохой, белый человек. Он хотел обидеть моего маленького папа. Он уже не поднимет руки против него», – заявил Тони. «За голову Картера назначена крупная награда», — сообщил О'Доннелл. «Это меня не касается. Томек, что здесь произошло?» — спросил Тони, бросая на О'Доннелла проницательный взгляд. Тони нежно обнял Томека и повел его к костру. Томек кратко рассказал о событиях истекшего дня. Когда Томек упомянул, что О'Доннелл поймал его, Тони с укоризной взглянул, на золотоискателя. «Мы очень сожалеем, что так с тобой поступили, мальчик», сказал старший О'Доннелл. «Мы не хотели тебя обидеть. Мы бедные люди. Опасение потерять все, что мы с таким трудом добыли, привело нас в отчаяние. Нищета погнала нас в чужую страну, и в поисках работы мы пришли сюда», добавил младший Адонал. «Мы нашли немного золота и хотели вернуться в Ирландию, чтобы начать новую жизнь». Мы чувствовали, что наш случайный товарищ Томпсон готовит нам какую-то подлость. Но мы не собирались обманывать его. Наши предположения оправдались. Томпсона подослал Картер, которому золото было нужно, чтобы облегчить бегство от полиции, — говорил старый Доналл. Нет сомнения, вы спасли нам жизнь. Что ж, мы простые люди. Мы не умеем выразить свою благодарность на словах. Скажу кратко. — Часть золота, принадлежавшая Томпсону, переходит в вашу собственность. — Золотой песок только на время лишил нас рассудка, — горячо поддержал отца молодой Адонал. — Что касается меня, то я и слышать не хочу о вашем золоте. Я бы вам помог и без всякой оплаты. Жаль только, что вы... «Не оказали доверия нашему молодому другу, который, несмотря на ваш поступок по отношению к нему и явную опасность, освободил вас от ус, сухо ответил Смука. «У малой головы большое сердце, поэтому я считаю его своим папа, то есть братом. Его враги, мои враги», — вмешался Тони. «Мой бумеранг летит, как птица и поразит всякого, кто обидит Томика. — Тони, ты в самом деле хочешь быть моим братом? — живо сказал Томак, хватая Тони за руку. — У Тони только одно слово. Я твой брат, — серьезно ответил туземец, крепко сжимая руку Томака. Ты не выстрелишь в австралийца, как в дикого Динга. Ах, Тони, я не мог бы выстрелить в человека, даже в картера. Я целился в него, но не мог спустить курок, хотя боялся его больше, чем тигра. «Я очень рад, что тебе не пришлось стрелять в Картера», – сказал Смуга. «Я предпочел бы отдать Картера в руки полиции. Он, наверное, понес бы заслуженное наказание, как понесут его компаньоны, которых мы передадим властям». О, Донулы молча слушали эту беседу. Они были рады. Чувство безопасности, которое охватило их, желая как-то выразить свою благодарность, старший О'Доннелл сказал, «Я вас очень прошу, не обижайтесь на меня. Перед вами, Томи, еще долгая жизнь. Я думаю, что во время путешествия по свету вам пригодятся деньги. Примите от нас часть золота. Утром мы разделим весь золотой песок». «Нет, нет, возьмите ваше золото себе. Если бы я взял хоть маленькую горсть, Томсон и Картер снились бы мне по ночам!» – воскликнул Тома. «Я только хочу как можно скорее оставить это ужасное ущелье!» Томи хорошо говорит. «Золотой песок приносит горе белым людям», – похвалил Тони. «Увы, Томик, нам придется здесь переночевать», – заявил Смуга. «Утром мы отправим...» Бушрейнджера в лагере и отдадим их в руки полиции. Они заслужили наказание. — Стало холодно здесь и как-то неприятно. Я, наверное, не смогу уснуть, — ответил Томик, прижимая к себе Дингу. — Скоро рассвет. Мы посидим у костра до рассвета, — утешила его Смуга. — Вы мне еще не сказали. Как вы здесь очутились? — спросил Томик. Когда мы ехали охотиться на горных кенгуру, то по дороге встретили пятерых мужчин, показавшихся нам подозрительными. Они выдали себя за стригальщиков овец и утверждали, что идут на север в поисках работы. Мы расстались с ними и поехали дальше. Когда мы очутились на вершине холма, откуда хорошо были видны окрестности, мы убедились, что вместо того, чтобы ехать на север, они поехали на юг. Прямо по направлению к нашему лагерю. Мы наблюдали за ними в бинокль до тех пор, пока они не исчезли в густых зарослях Буша. Твой отец стал беспокоиться о тебе и о людях, оставшихся в лагере. Я предложил, что пойду в лагерь и предупрежу о том, что вблизи находятся подозрительные типы. Туни решил сопровождать меня, чтобы я не сбился с дороги. За нами увязался и Динго. В лагере мы застали наших двух товарищей, обеспокоенных твоим долгим отсутствием. Они предполагали, что ты поехал за нами. Тони пришло голову пустить по твоим следам дингу, и пес привел нас сюда. Мы влезли на скалу, увидели связанных людей и спящих бродяг. Прежде чем мы пришли в себя от удивления, ты встал и направился к костру». «Нам пришлось изо всех сил удерживать Динго, который рвался к тебе. Мы ждали только подходящего момента, чтобы обезвредить твоих преследователей. Мы видели, как ты перерезал веревки, связывающие у Донала. Потом один из бродяг проснулся, и ты громко назвал его по фамилии. не сразу же пояснил, что это очень грозный бандит. Я опасался стрелять, потому что Картер был рядом с тобой». Динго, услышав твой голос, вырвался к тебе. Нельзя было терять ни мгновение. Тони обезвредил Картера бомерангом. Остальное ты уже знаешь. «Папа не будет беспокоиться из-за вашего долгого отсутствия?» – озабоченно спросил Томак. «Я его предупредил, что мы можем заночевать в лагере, чтобы уберечь вас от возможного нападения». «Ах, как хорошо, что вы прибыли вовремя. Я очень боялся и даже сейчас еще чего-то боюсь». «Вот лучшее доказательство того, что австралийское безлюдие не совсем безопасно для молодых людей. Советую тебе не устраивать больше самостоятельных экскурсий без предварительного разрешения отца. Ты себе представляешь, сколько горя испытал бы этот человек, если бы тебя здесь ранили или убили». «Ты должен быть послушным сыном, дисциплинированным участником нашей экспедиции, ведь отец так доверяет тебе!» «Честное слово, я не хотел совершить плохой поступок. Это как-то само так странно произошло!» – оправдывался Томик. «В том, что ты не хотел ничего плохого, я совершенно уверен, но ты должен понимать, что послушание отнюдь неравнозначно!» ограничению самостоятельности. Твой отец – руководитель экспедиции, и все его участники обязаны в той или иной мере подчиняться ему. Можем ли мы взять тебя в африканскую экспедицию, не будучи уверенными в разумности твоего поведения?» Томик насупил брови, размышляя о словах Смуги. До сих пор он не отдавал себе отчета в том, что своими действиями нарушает оказываемое Ему доверие, ведь Смуга желает ему добра. Нет, ему, Томыку, нельзя допустить до того, чтобы отец Смуга и Боцман-Новицкий перестали ему верить. Посмотрев Смуге в глаза, томок сказал. — Даю слово, что с сегодняшнего дня буду сообщать отцу о всех моих планах. — Конечно, перед тем, как приступить к их осуществлению, — добавил Смуга. «Да, я решил это бесповоротно. Вы мне верите?» «Верю, Томак. В доказательство возобновляю приглашение».